Здоровье лимфатической системы. Состояние застоя — это прекращение снижения или даже набор веса при соблюдении правил питания, когда человек чувствует себя отяжелевшим и вялым. В межсезонье задержка воды — это норма, как и набор одного-трех килограмм. Однако необходимо вовремя откорректировать физическую активность и питание, чтобы не запустить ситуацию. Лимфатическая система — это важная часть иммунной системы, которая отвечает за то, чтобы все болезни и внешние атаки были вовремя остановлены и не хозяйничали в организме. Она представляет собой дренажную сеть кровеносных сосудов и лимфоузлов, которые участвуют в обмене жидкости между тканями и кровью. При возникновении проблем в работе лимфатической системы человек не только уязвим перед заболеваниями, Ему становится свойственна тучность, рыхлость и отечность, заметная невооруженным глазом. Лимфоузлы транспортируют жидкость. Данным процессом управляет система клапанов, обеспечивающая правильное направление этого движения. Лимфа представляет собой прозрачную водянистую жидкость. Она переносит бактерии, белки, соли, глюкозу и другие вещества по организму. Кроме того, К лимфатической системе относятся миндалины. Один из мощнейших бактериальных фильтров. Аденоиды защищают легкие и пищеварительную систему. Селезенка и тимус. Последние сканируют кровь на предмет чистоты и синтезируют клетки иммунной системы. Лейкоциты. Проникая в организм, тот или иной патоген встречается с лимфатической системой и в случае обнаружения ей угрозы попадает в лимфатический узел, где уничтожается. Но при слишком сильной атаке патогеном могут воспалиться сами узлы. Поскольку лимфатическая система отвечает за баланс жидкости в организме, при правильной ее работе отеков или сильных задержек жидкости у человека не будет, даже если он поел соленой пищи на ночь. Вернее будут, но небольшие, физиологические. А вот в случае... Когда весь человек напоминает мягкое тесто, нажмешь и на нем остается ямка, отечность не физиологичная. Временные отеки вокруг травмированных или интоксицированных мест это норма. Постоянные нет. Частые инфекции и хроническая отечность это верные признаки того, что лимфатическая система работает плохо. Кроме того, имеют место следующие симптомы хроническая усталость. мышечные боли и спазмы, суставные боли и воспаления, нарушение работы пищеварительной системы. Помимо прочего, при проблемах с лимфатической системой организм критически плохо защищен и от опухолей. Чтобы увеличить эффективность работы системы, нужно следовать ряду правил. Первое. Ускоряйте кровоток, ведь он напрямую связан с лимфатической системой. Достаточно любой физической активности два раза в день. Час утром, час вечером. Но можно начать хотя бы с 30 минут. Главное — стремиться к прогрессу. Второе. Снижайте уровень воспаления. Любая ткань или орган, в области которых есть проблемы, стягивает вокруг себя воду. Вы можете даже не замечать истинный источник проблем. Например, раздраженный кишечник. Необходимо выявить и исключить продукты, вызывающие раздражение и провоцирующие аутоиммунные обострения. Для некоторых людей с проблемами суставов, например, такой магией становится отказ от пшеницы и молочных продуктов. Третье. Насыщайте организм питательными веществами, но при этом следите за нагрузкой на системы. У каждого из нас есть такие продукты, порции и способы приготовления, которые… перегружают лично наш ЖКТ, кровеносную и иммунную системы. Список аллергенов и триггеров большой. Однозначно следует исключить из рациона всю мясную переработку, муку, сахар, рафинированное растительное масло и продукты с длинным списком химических ингредиентов. Они еще и здорово задерживают воду. Глутамат натрия — лидер по провокации отеков. Вместо пищевого мусора включайте противовоспалители, темнолистовую зелень, крестоцветные, ягоды, источники омега-3, орехи и семечки, травы и специи, качественные нерафинированные масла. Четвертое. Тренируйтесь регулярно и с упором на циркуляцию жидкостей. Больше всего для этого подходит прессинг, напряжение разных групп мышц, усилия, скручивание всех видов и растяжка, Очень много подобных упражнений в йоге. Прыжки и бег трусцой 5-10 минут в день. Без фанатизма и при отсутствии противопоказаний. Это вообще идеальный дренаж. Пятое. Лечебный массаж. Массаж позволяет избавиться от скопления жидкости в тканях, обеспечивает нормальный приток крови к мышцам, освобождает зажимы, ускоряет обмен веществ. Тем не менее, это дополнение, а не основа. Если нет возможности обратиться к специалисту, подойдет и ежедневный самомассаж и лимфодренаж. Например, есть известное упражнение «перевернутый жук». Лежите на спине на кровати или коврике, ноги и руки поднимаете вверх и мелко трясете. Выполняйте его прямо с утра, сколько не лень. Еще один вариант — полежать 5-10 минут с поднятыми вверх ногами, опирая семя о стену, или подложив высокую подушку. Это очень полезно делать после активного дня. Ключевые зоны при самомассаже – мочки ушей, шейно-воротниковая область. Руки, ноги, в том числе ступни. Неплохо выполнять упражнения «вакуум» на голодный желудок. Те, кто страдает от медленного пищеварения, могут ежедневно после пробуждения по часовой стрелке массировать живот вокруг пупка. Лучше теплыми руками. Шестое. Жесткие перчатки в душе. Великолепно разгоняет кровь и лимфу массаж жесткой рукавицей. Это тоже можно делать хоть каждый день. Седьмое. Закаливание или баня-сауна. Особые белки теплового или холодного шока помогают работать иммунной системе и ускоряют детоксикацию. Эти процедуры также очень эффективно борются с синдромом хронической усталости. депрессией, сердечной недостаточностью. Выбирайте то, что нравится лично вам.